Была пора. В тебе когда-то, как и во многих, был готов я признавать по духу брата. Еще тогда себя за злато не продал ты в рабы-рабов. Еще тогда тоской стремление, тоскою общую томим. Ты не чертил для примирения, обычно глупого течения, желанием бешеным своим была пора. Но осквернили мы оба, празднуя враждой свое прошедшее, и ты ли, или я был прав, мы оба были рабами глупости смешной. И вновь мы встретились оба. Свела случайно нас судьба, давно ребяческая злоба прошла, но видно уж до гроба мы вечно будем два раба. Боясь узнать один другого, стыдясь взаимной клеветы из-за тщеславия пустого, один другому руку снова не подадим. Ни я, ни ты. 20 июля 1846 года